Глава 9. Перелет. Два дня спустя, ранним утром, шеф занял свое место в марсианском центре управления полетами, когда там и в помине никого не было. Стены огромного сферического зала полностью состояли из огромных экранов. На каждом одновременно высвечивалось состояние каждого из десяти космолетов. Снаружи, изнутри, площадка перед ними, техники снующие вокруг и подготавливавшие ракеты к вылету. На экраны справа Павел Таск вывел Землю в разном приближении вплоть до космодрома. Один большой экран, стоящий на столе перед шефом, остался настроенным на нит и поделен на четыре части. Кабинет «Джоан», главную студию, с которой шли программы в прямой эфир, два ракурса подземного нита с подготовленной техникой и персоналом. Шеф немигающим взглядом смотрел на все экраны одновременно и уговаривал себя «Рано, рано радоваться, пусть долетят, это главное. Дальше все пойдет как по маслу, главное — пройти кротовые норы». Шеф всегда переживал только за то, что не было полностью ему подконтрольно. Вслед за шефом в зале появился Фридрих, уселся за свой стол, включил экраны с левой стороны стены, и на них мгновенно высветились системы координат и диаграммы совершенно непонятные стороннему человеку. Небольшой перестук клавиатуры. По диаграммам поползли красные, зеленые и белые кресты. Замигала крохотная желтая точка, которая медленно смещалась в черном пространстве. Это и была та нора, через которую должны пролететь космолёты. «Фридрих, она постоянно смещается. Уверен, что сможешь направить пилотов и запустить 10 кораблей через эту нору?» «У нас десять кораблей! Десять!» Фридрих привык к уточняющим вопросам шефа. Никто, даже Павел Таск, не мог угнаться за ходом мысли и расчетами Фридриха. Он это знал. Обладая преимуществом, не считал себя вправе не только усмехнуться, но даже позволить себе снисходительный тон. «Шеф, я рассчитал все, в том числе и промежутки времени через...» которые ракеты будут пропадать с радаров. — В смысле пропадать с радаров? — Он слишком напряжен, хотя пытается скрыть. — Это я ему точно объяснял, показывал на примере, — подумал Фридрих. — Шеф, в космосе нет материального обозначения кротовой норы, только на экране визуальная точка, а в космическом пространстве ровно такая же... «Пустота. Как только ракета окажется в этой точке», — он навел курсор на мигающий желтый огонек, — «она исчезнет с экрана, и все время, пока будет пролетать кротовую нору, мы не сможем ее видеть. Связь пропадет, мы не сможем ни переговариваться с командой, ни наладить видеосвязь». Потом он подключил несколько дополнительных экранов. — Спустя 66 часов ракеты появятся в зоне слежения, вот здесь. Через 12 часов будут э, на земле. — Похоже, самое тяжелое отсутствие связи, невозможность говорить. — Шеф, мы все проверили и просчитали. — Чёрт с ними, с проверками. Там, где нельзя держать ситуацию в кулаке, обязательно происходит какая-то дрянь. Вдруг закричал шеф и забегал вокруг своего стола. Фридрих знал способность шефа в последний момент выбешиваться из-за неподконтрольных ситуаций. Спокойно отнесся и к этому, ровно произнес Шеф, мы рассчитали все, что возможно на этом этапе. Если хотите, можем пустить ракеты по привычному маршруту. Они стопроцентно прилетят через две недели. Нет! Рисковать так рисковать! Постепенно Мцуп заполнился людьми. Ряды столов с компьютерами заняли члены абсолютного совета, техники, программисты, все, причастные к вылету ракет на Землю. Какое-то время они молча наблюдали. По ту сторону экранов 10 человек, командиры вылетающих экипажей, с короткими позывными собирали своих людей. Не торопясь и не теряя ни секунды, 10 групп покидают тренировочный зал. Шеф быстро переключил экраны. Легко перепутать. Кажется, тот же огромный ангар, те же космолёты, только теперь не бетонный пол тренировочного цеха, а песчаная площадка в ангаре под поверхностью Марса, на которую сквозь перекрытие чуть долетает крепкий марсианский ветер и слегка вздувает песок. Космолёты не прикручены к полу. все настоящее. Команды подходят к трапам и поднимаются на борт. Шеф опять нажал кнопки пульта. Поверхность Марса в этом месте похожа на каменистый склон огромной горы, если не знать, что именно здесь расположены ворота марсианского космодрома, ни за что не догадаешься. Шеф надевает наушники и ждет, Пока там шум голосов и команд, рано. Шеф ждет тишины. Вот она наступает. Полная, совершенная тишина. Тогда он включает микрофон и начинает отсчет. Десять, девять, восемь, семь. На экране, там, где высвечивалась поверхность песчаной горы, появляется щель, которая растет, растет и, наконец, полностью перекрывает экран. Три, два, один, ноль... Из черного зева показывается ощеревшаяся острая морда первого чудовища-космолета, похожего на заточенный карандаш. «Пуск!» — командует шеф. Первый с символом Марса, флагом с зеленым сельдереем на борту, отрывается от поверхности Марса и исчезает. На соседнем экране Фридрих высвечивает свою систему координат. В ней появляется яркая точка с цифрой 1. Фридрих, не отрываясь, следит за монитором, осторожно выводит первый космолет на орбиту. Через каждые три минуты на экране с системой координат прибавлялось по яркой точке с обозначением F1, F2, F3 и так далее. Через 30 минут на орбите оказались все космолёты. Шеф переключил часть мониторов на изображение основного салона каждого корабля, отрегулировал громкую связь. Встал, вышел в центр зала и обратился ко всем присутствующим в МЦУПе членам Абсолютного Совета и камерам, связывающим его с экипажами десяти космолетов. «Уважаемые коллеги, наш эксперимент близок к завершению». Мы создали для Земли новый вид Homo sapiens — биочеловека. Он подчиняется электронному сигналу, в который заложены все необходимые для системы управления поведенческие особенности. Мы готовы модифицировать новый вид как из уже существующих людей, так и из созданных в лабораторных условиях в Институте человеческих ресурсов. Нам невыгодны, неконтролируемые социальные потрясения, митинги и революции. Мы хотим, чтобы на нашу немногочисленную верхушку работал новый биоэкочеловек, все потребности которого физиологические и эмоциональные полностью удовлетворены. Такое развитие истории гарантирует спокойствие и высокий уровень счастья. «Все полезные ископаемые теперь будут принадлежать только членам абсолютного совета и вам, дорогие друзья!» Таск особенно посмотрел на членов экипажей, «ибо вы автоматически включаетесь сегодня в группу, поддерживающую решение совета. Теперь только мы будем решать, как использовать эти возможности. Нам невыгодно держать на земле количество людей... Исчисляемые миллиардами. Нас вполне устраивают те несколько миллионов, которые остались после войны в той стране, где лучшие в мире природные ресурсы и земли. Мы — технократическая рациональная элита. Мир под власть нашему влиянию. Да будет так!» Шеф стоял, заложив руки за спину. Выдержав небольшую паузу, продолжил. В заключение добавлю. Эта теория отрабатывалась более ста лет. Ее начали создавать британцы. Великий фантаст Герберт Уэллс в 30-е годы 20-го столетия написал книгу «Открытый заговор», в которой доказал, что низшие слои населения должны быть либо отброшены совершенно вниз, либо уничтожены, либо использованы во благо высших сил. Гениальность таких фантастов в том, что их вымысел в итоге воплощается в жизнь. Их книги, по сути, сценарное развитие будущего. Вспомните Жюля Верна. Его нереальные по тем временам подводные лодки давно бороздят водные просторы Земли. «Смелее, господа, вперед! Хорошего полета и мягкой посадки!» «Скоро вы будете на земле! Мы в одном шаге от победы!» На экранах члены экипажей, как в замедленной съемке, подняли руки со знаком победы. В зале раздались аплодисменты. Таск выдохнул, оттер под солба и уселся в свое кресло. Фридрих, не отвлекаясь и не расслабляясь ни на минуту, вел корабли прямиком. Кратовой наре. Через три часа космолеты должны были один за другим попасть в эту точку и исчезнуть с радаров. Шеф медленно поднялся со своего кресла, поблагодарил присутствующих, смакуя каждое мгновение, поздравил с удачным началом операции, объявил перерыв, сам же обошел стол десять раз, сделал десять приседаний, опять уселся в свое кресло и включил экраны, связанные с нитом. «Джоан, мы запустились». «Поздравляю, шеф!» «Как у тебя?» «Смотрите сами». В тот же момент Джоан подключил сигнал с камер наблюдения, находящихся у каждого люка, входа в лабиринт. Там начинали подниматься замаскированные цифровые вышки. Без кранов, без специальной техники. Молодые ребята, работающие в лабиринтах, сами вручную поднимали тяжеленные сооружения, старались тихо, не привлекая внимания случайных грибников, которых в переломе на осень было полно в подмосковных лесах. Дело шло медленно, но верно. Поднятая вышка ничем не отличалась от обычной мачтовой сосны, если не присматриваться. Шеф старался не показывать даже самому себе, насколько взбудоражен происходящим. Знал, Стоит допустить хоть грамм эмоций в выстроенный порядок действий, обязательно что-то сорвется или пойдет не так. Поэтому внешне оставался спокойным и невозмутимым. Но внутри бушевал шторм. Насколько силен этот шторм? Павел понял, когда картинка привычного подмосковного леса с начинающей желтеть листвой вдруг стала умиротворять его. Он с удивлением отметил про себя, что не столько четкое выполнение предписаний сейчас успокаивало его, сколько именно картинка леса и шума листвы. «Шеф, на связи Петр Калейников. Поговорите?» «Соединяй». На центральном экране высветился кабинет Калейникова в реабилитационном центре. «Шеф, у меня конфиденциальный разговор». В голове Таска только что гулял приятный земной осенний ветерок, но при этих словах его вновь сковал могильный марсовый холод. Он переключил трансляцию с центральной плазмы на монитор и убрал звук, переводя его в свои наушники. «Шеф, у нас не хватает десяти вакцин. Сейчас пересчитали. Мы были уверены, что в холодильниках серьезный запас, но его нет». Выяснилось, что мы не можем рассчитывать на те вакцины, которые изготавливаются вместо украденных. Они не будут готовы к сроку. Некоторые ингредиенты должны входить в соединение в течение месяца. Шеф приложил все усилия, чтобы подавить нахлынувшую злость. Покраснел, побелел, несколько раз шумно вдохнул и выдохнул так, что даже Фридрих на секунду отвлекся от своего монитора и бросил удивленный взгляд на шефа. «Вы понимаете, что натворили?» — убийственно ровным голосом проговорил шеф. «Вы уничтожили один корабль из десяти. Он даже не долетел до земли, а мы уже можем спокойно не принимать его в расчет. Минус... «Десять человек. Вы ополоумели, господин Колейников. Делайте, что хотите. У вас три дня, чтобы решить проблему. Меня не интересует, как вы это сделаете. Десять человек должны жить, пока не выполнят свою задачу на земле. Дальше меня не касается. Иначе...» «Вы меня знаете». Шеф опять вызвал Джоан. «Ты не проверила?» «Лично нет». Я физически не успела бы проверить все объекты. Колейников заверил меня, что все в порядке. Не может быть, чтобы он не представлял себе, сколько времени уйдет на восстановление украденных вакцин. Он планировал пополнить из запасника. Но выяснилось, что аспиранты без записи отдавали вакцины больным в приют. Вакцины не только восстанавливают здоровье после пребывания на Марсе и длительных перелетов, они излечивают некоторые тяжелые болезни» активизирующаяся после Третьей мировой. После того, как это обнаружилось, никто ей слова не сказал. Сами знаете, на Земле эпоха Возрождения, просвещения и благоденствия — бардак по-нашему. Зло завершило Джоан свое общение. Сколько дней не хватает для завершения производства недостающих вакцин? Шеф, я распорядился сделать значительно больше, чем заказал колейников. Первая партия из десяти недостающих будет готова через две недели. Так или иначе, они не будут готовы к нужному дню. Следующая партия плюс неделя. Если никто их за это время не экспроприирует, то, к вашему прилету, шеф, они обязательно будут готовы. Очень надеюсь, зло проговорил шеф. «Джоан, контролируй Калейникова постоянно. Он обязан сделать так, чтобы 10 человек были уверены, что получили прививку. Это раз. И работали постоянно в полную силу, хотя бы в течение двух дней. Это два». Он не мог себе позволить долго метать молнии. Третий час полета подходил к концу. Нужно сосредоточиться не на будущем, а на происходящем. Посмотрел на Фридриха. Гениальность этого человека — доставляет мне истинное удовольствие. Каждый раз, когда возникают экстремальные условия, его гений приносит мне в копилку новые возможности». Эта мысль отвлекла и успокоила шефа. Он, не отрываясь, следил за тем, как на мониторе Фридриха ракеты приближаются к означенной мигающей точке — кротовой норе.